Солоняюсь под Новосибирском, где на дорожке к пустырю, прижата камушкам записка прохожей: "Я тебя люблю". Сентиментальность озорницы над вами, впрыснувшей в углу, или просто надо объясниться прохожей: "Я тебя люблю". Записка Я тебя люблю, а пушка, я тебя люблю, зверюга, я тебя люблю, разлука, я тебя люблю. Одет сад, как семь шаров воздушных на шейках ниточек держась. Куда вас унесёт и сдоит, не знаю, но страшусь за вас. Как сердце жмёт, когда на досенью, хоть никогда не быть мне с ней, уносит лодкой в осмевесельной, у затылок ниточку гусей, прощающим благодарением пройдёт и деревня на плаву. Что мне плакучая деревня? Деревня, я тебя люблю. И как ремень с латунной пряжкой, На бражном, как античный бог, На нежном мире не дремавшем Присох осиновый листок. Коняга, я тебя люблю, Мне конюх молвит мирозданием, Поэт, люблю, пойдем раздавим, Он сам, как осень, в охмелю, Однат пнём сложилась паутина в хрустальном зеркале храня тончайшим срезом волосиным все годовые кольца пня. Будь с встречным чудом осторожней. Я встречным здравствуй, говорю. Несёшь мне гибель, почтальонша? Прохожая, тебя люблю. Прохожая моя планета за сумасшедшие пути, проколотая, как билеты, поэты с дырочкой в груди. И как цена боев и риска, чек, ярлычочек на клею, и земле приклеена записка «Прохожий, я тебя люблю».